Глава третья. Не чувствуя под собой ног, я взлетела в верхний этаж и при н и к л а носом к пыльному треснувшему в самом углу рамы стеклу, провожая взглядом высокую фигуру ф ё д о р а Я разглядела его не сразу, только когда он вышел на свет, там, в офисе, действительно его увидела. И резкие, довольно крупные черты лица, и дорогой костюм и его огромные руки, а до этого страх застилал мне глаза. ф ё д о р был ощутимо старше меня, весь словно из углов высеченный. Не красавец, так мужик как мужик. А меня повело буквально. И дыхание сбилось, и по низу живота бутоненная д о г плеть прошлась. Так неожиданно, так предательски. Я хотела его поблагодарить, а в итоге пригласила провести вечер вместе. Дёрнул же чёрт, а он согласился. Может быть, ему некуда было спешить, в отличие от меня. Может, он был свободен. Ой, как бы ни было сложно в это поверить. Боже, боже! О чем я думаю? Что делаю? Я приложила прохладный ладоник о б ж и г а ю щ и й горящим щекам, тряхнула головой, сбрасывая наваждение, убеждая себя, что такая реакция нормально. Я всего лишь слабая женщина, а от ф ё д о р а уверенности и силы исходили волнами. Вот и затащили меня эти волны в какие-то непонятные темные воды. Ничего особенного. Так, минута слабости. Отвернулась, отряхнула ладони от пыли и п о п л е л а с ь к себе. В квартире было тихо. Я скинула туфли по привычке, отправила те в шкаф, чтобы их не сожрала любимая собачка моей свекрови, и на цыпочках пошла по коридору. Вернулась, зевнул Вадик. Я обернулась. Мознула взглядом по его руке, которую он почесывал тощую грудь, пробормотала что-то невнятное и зашагала дальше. Мне хотелось побыть одной, а в нашей квартире сделать это можно было, разве что в ванной. Я р а з д е л а с ь включила воду, а когда выпрямилась, чуть не натолкнулась на сунувшегося вслед за мной мужа. Он обхватил ладонями мою грудь и засопел прямо в ухо. желаешь уединиться? поиграл бровями в зеркальном отражении, о с к а л и л с я клоун клоуном. Неужели впрямь думает, что такой подкат настроит меня на нужный лад? Я пыталась, но ты снова меня нашел. Э, что? И такое непонимание на лице. Мне даже стыдно за свой сарказм стало. Не хотела бы я превратиться в женщину, которая вечно всем недовольна. Не хотела все портить. Но делать вид, что у нас все хорошо. С каждым прожитым днем становилось все сложнее и сложнее. Я уже не могла себя и дальше обманывать. Что-то ушло, что-то безвозвратно ушло, и почему так страшно? Ничего, Вать, уединимся. Я ванну приму и сразу. Ну давай, только поторопись, я спать хочу. Торчишь в своем офисе до полночи, у а толку от этого ноль. Мои плечи п о н и к л и ион и свекровь. Они своими словами меня будто в землю вколачивали. Вроде бы ничего такого, но когда об одном и том же и каждый день, можно было с ума сойти. Больше не буду торчать. Закрылись мы, обанкротились. Зло бросила я, стаскивая трусики. А как дела у тебя? В каком смысле? В смысле работы? Я завтра планировала с Дашкой к школе закупиться. Деньги нужны. Опять ты о своем. О чем прикажешь? Деньги, деньги, перекривлял меня Вадик. Но если у тебя есть какой-то другой способ собрать ребенка в школу, свести, у меня на счету тысяч пять осталось. Не помнишь, во сколько нам обойдется операция папы? Понимая, что сейчас не способна держать лицо, шагнула в ванну, села, схватила мочалку и принялась со с т е р в е н е н и е м себя тереть. Почему ты все время только о плохом говоришь? Занервничал мой благоверный. А куда ты прячешь от меня все х о р о ш е е а? Где оно хорошее, Вадик? Сказать тому очевидно было нечего. Поговорим, когда у тебя улучшится настроение. Смерив меня укоризненным взглядом, заметил тот. Гордо распрямил плечи и захлопнул за собой дверь. Раньше бы я побежала за ним. Он здорово научился мною манипулировать, но сегодня мне было плевать, что он подумает, обидится ли. Плевать. Я закрыла пальцами нос и опустилась с головой в воду. Самым страшным было осознать даже не то, что я разлюбила мужа, как-то незаметно разлюбила и, похоже, уже давно, как то, что с ним я теперь должна провести остаток жизни. Ведь мы столько лет вместе, у нас семья, ребенок, дом, быт. А кроме, разве что-то кроме имеет значение? Глупости! Почему я вообще завелась? из-за ф ё д о р а не иначе. Рядом с ним мне на мгновение показалось, что все может быть по-другому, что в принципе все еще может быть. Я вымыла голову и выбралась из ванны, вытерлась, намазалась кремом и застыла у зеркала, вглядываясь в собственное отражение. Мне всего тридцать четыре, или уже? Тут как посмотреть. Многие мои подруги еще даже замужем не были, у них все впереди, а я... Вот если бы, допустим, не было у меня Вадика, Дашки, если бы я, как многие современные женщины, не поспешила завести семью, а просто жила бы для себя, свое удовольствие, могла ли я заинтересовать мужчину нормального простого мужика вроде ф ё д о р а который был бы интересен мне той мне, которой я теперь стала, мужчину рядом с которым я бы вновь почувствовала себя красивой и женственной? За спиной которого мне бы не было стыдно за свою хрупкость, потому что его силы с головой хватило бы на нас двоих, или троих, если бы я решилась родить. А что, всего ведь тридцать четыре? Сглотнув, я отбросила прочь полотенце. Яркий, будто сценический свет не щадил, подчеркивал все мои недостатки и все достоинства. Я никогда не была худышкой и всегда от этого страдала. Но сейчас такой типаж каким-то чудом оказался на пике моды: широкие бедра, тонкая талия, ч е т в ё р т о г о размера грудь. Я ведь не дурочка, поняла, на что клюнул Федор. Господи, ну вот о чем я думаю. Отругав себя, я натянула сорочку и вернулась в гостиную, где мы были вынуждены обитать с мужем по причине отсутствия альтернативы. К счастью, он уже спал или делал вид. Плевать. Выполнять супружеский долг сейчас я была не в настроении, точнее настроение у меня было, но не для Вадика. Наверное, мне должно было быть стыдно, но не было. Огонь из наших отношений с мужем ушел уже давно, но, как оказалось, во мне пламя не угасло. в е р т е л а с ь я еще долго и проснулась позже обычного. Вадик еще спал, а я привела себя в порядок и п о т о п а л а в кухню готовить завтрак. Там уже гремел чашками свекора. Доброе утро. О, проснулась. А я все думаю, не заболела ли. Нет, просто уснуть долго не могла. А ваша головная боль как? Ушла с пёсиком гулять. Подмигнул отец. Отец, этот мужчина действительно был мне как родной. Я улыбнулась и ласково погладила его по плечу. Бедный, всю жизнь прожил с мегерой, которую не любил и в глубине души не уважал даже. Неужели меня это тоже ждет? Или можно как-то реанимировать отношения? Наверное, сварю овсянку. Как скажете? Дашка будет носом крутить. Она всегда носом крутит. Отмахнулась я. Привычная утренняя суета не успокаивала, как обычно. Я была на взводе, натянутая, словно струна. Проснулась Дашка, в глубине квартиры захлопали двери, послышался шум воды. Все привычно, да, но каждый звук по нервам. Эй, н у ты чего такая невеселая? Да так по, не бери в голову. Лучше скажи, когда тебя на операцию кладут? С понедельника. с в е к о ратвел взгляд. Я напряглась. Я попросила отсрочить это дело. Как? Зачем? С этим нельзя шутить. Еще бы. Ему в срочном порядке нужно было делать шунтирование. Не до этого сейчас, Маришка. Еще как до этого? А деньги где взять? Ну его, столько лет ходил я с этим сердцем, и еще похожу столько же. Не проходите, иначе бы вам операцию не назначали. А если вы по поводу денег переживаете, не надо, будут деньги. Неужели какие-то хорошие новости на работе? Нет, там все не спасти уже. Ну что-нибудь придумаю, так что прорвемся. Неудобно мне, Мариша, взрослый мужик, а на тебя все повесило. Наш разговор прервал собачий лай. По натертому полу застучали когти, и в кухню, в е л я я хвостом, влетела Сара, пекинесиха с в е к р о в и Задержать ее, чтобы вымыть лапы, никто не удосужился. Ну а почему нет? В квартире ведь мы с Дашкой убираем. Я сделал а вид, что не вижу грязных следов. Стиснув зубы, достала с верхней полки тарелки, положила к а ш и свекру и дочки. Даш, ну чего орёшь? Умылась? Садись завтракать. Дашка втиснулась на свое место между столом и холодильником, сморщив нос, взглянула на кашу — нормальную кашу без комочков, зато с кусочками фруктов. Мне обязательно это есть. Если не хочешь умереть с голоду во время ш о п и н г а ты уже думала, в чем пойдешь на первое сентября? В слезах. Дед хрюкнул, Дашка ему подмигнула и взялась за ложку. Юмористка, блин. А я бы тоже, может, посмеялась, если бы не обнаружила, что за летом о я дочурка вымыхала изо всей одежды, а купить новую мне было банально не за что. Работа, работа, работа. Искать хоть что-то. Из плюсов у меня з н а н и е языков и большой опыт в туристическом бизнесе. Из минусов это все сейчас никому не нужно. С чего же начать? Я поставила тарелку на стол и уткнулась в телефон. Вакансии размещались постоянно, но ничего подходящего для меня не было, несмотря даже на то, что я здорово опустила планку, чего в нормальных условиях ни за что бы не стала делать. Цену себе как специалисту я знала, вот только мало знать себе цену, видите ли. Нужно еще пользоваться спросом, а спроса не было. Сколько раз просила тебя не сидеть в телефоне за столом, раздался недовольный голос Свекрови. Да ладно тебе, Зой. По привычке вступился за меня свекор. Проклятая каша застряла в горле. Я с трудом сглотнул и уставилась на свекровь. Пятнадцать лет я живу с этой женщиной бок обок. Может, это как раз тот срок после которого наступает предел? Это вредно для пищеварения, сощурилась она. Гораздо более вреден для пищеварения голод. Кстати, мы сможем в этом убедиться, если я не найду работу в ближайшее время в телефоне. Я встала из-за стола, отправила остатки еды в мусор и поставила тарелку в посудомойку. К счастью, мне удалось настоять на ее приобретении, хотя поборотся ь пришлось изрядно. Свекровь считала, что т а н е впишется в интерьер. Ну да, посуду ведь мыла я. Какое хамство! Нет, вы слышали? Разве я заслужила такое к себе обращение? Это не хамство, Зоя, это констатация факта. На свою пенсию мы не проживем. Так что нас теперь куском хлеба п о п р е к а т ь надо? н е б л а г о д а р н а я Наша песня хороша, начинай сначала. Не желая развивать тему, я поторопила дочь и пошла собираться. Поход по магазинам никто не отменял. Вадик до сих пор спал. Вот кто никуда не торопился. Денег особенно не было, поэтому шопинг затянулся. Дашка крутила носом и то и не так, и это. Слишком у з к о слишком широко, модно не модно. А это вообще слишком дешево, засмеют. Даш, ты понимаешь, что у меня просто нет денег сейчас. Ну нет, так бывает, понимаешь? Она кивала головой, но я видела, не понимает. Для нее было удивительно, как это нет денег, ведь всегда были. Я ей ни в чем не отказывала, б а л а в а л а как могла, все же единственная дочь а тут нет. Дашка, конечно, не показывала обиды, но обижалась. Наверное, ей казалось, что я недостаточно стараюсь для нее, и это тоже нагнетало негатив внутри. По дороге домой дочка вообще на меня не смотрела, сидела, у т к н у в ш и с ь в телефон, а я то на нее косилась, то на и с т е р и ч н о мигающую лампочку уровня топлива, прикидывая в уме, хватит ли нам, чтобы доехать, или все же выделить денег и заправиться. В общем, когда мы все же заглохли, первым делом я подумала о том, что закончился бензин. Но оказалось все гораздо, гораздо хуже. Что-то с клапанами случилось. Стали мертво. Машины сигналили, будто я виновата, что обломалась посреди дороги. Тупая курица! – прорал о м о р д о в о р о т на п р а д и к е с трудом протискиваясь в зазор между моим Нисаном и бордюром. Да пошел ты! – крикнула я в ответ и без сил опустила голову на руль. Мам, ну что ты сидишь? – занервничала Дашка. А что делать? Дяде Васе звонить, конечно же, он поможет, точно. Как я сама до этого не додумалась.